Глава шестая. Тесса. Я выбежала из таверны, когда от Торина задрожали камни. В груди все сжалось. Я никогда раньше не слышала, чтобы он повышал голос, и безудержный гнев, исходивший от него, был как удар под дых. Если бы что-то заставило его, именно его, сделать это. Схватив кинжал, я выбежала из-за угла. Калин уже был рядом. И тогда я увидела, что причинило Торину столько страданий. Нелли. Сын Аберона, Руари, стоял во дворе, окруженный дюжиной стражников Калина, с отсутствующим выражением на лице. Его не испугало даже то, что Торин направил копье ему в живот. Руари приставил лезвие к тонкой шее Нелли. Ее нижняя губа дрожала, но пальцы были сжаты в кулаки пальцы заканчивались когтями. я перевела взгляд с ее рук на лицо руари устрашающе спокойное теперь он улыбался я убью тебя прорычала я приближаясь к нему убери свой клинок от горла моей сестры или я разорву тебя на части Кален не пытался остановить меня никто из туманной стражи не сделал этого. я подошла вплотную к торину вытащила клинок смертных, взмахнула лезвием и приготовилась сделать выпад в сторону полукровки с рыжими рогами. Но потом Руари прижал свой кинжал крепче к шее сестры и цикнул: «Ах, ах, будьте бдительны, я не хочу отрезать ее хорошенькую головку. Судя по тому, как ты отреагировала, когда мой отец пригрозил тем же, ты тоже этого не хочешь». Гнев бушевал в моих венах. Тьма заползла в уголки моего зрения и запульсировала на коже, отчаянно стремясь вырваться наружу, отчаянно желая разорвать существо передо мной в клочья. Он приставил лезвие к горлу моей сестры. Кровь вскипела от ярости так, что у меня заболела спина. «Клянусь солнцем над головой! Я убью тебя, если ты не отпустишь Нелли!» Он посмотрел на небо. «Боюсь, что солнце покинуло тебя». «Чего ты хочешь?» — спросил Торин, стоявший рядом со мной. Его копье дрожало. «Я хочу заключить сделку с вашим королем», — сказал Рори так легко, будто хотел обменять яблоки на драгоценные камни, а не жизнь моей сестры. «Я должна была помнить, что ему нельзя доверять. Ради всего святого я не доверяла ему». Я видела блеск в его глазах, когда он строил планы против своего отца. Я знала, что Обирон был всего лишь пешкой в его хитроумной игре. Но после пожара Руарий исчез. Я совсем забыла о нем, но он не забыл о нас. И теперь у него была моя сестра. Калин встал рядом со мной с мечом в руке. «Не думаю, что я в настроении заключать сделку» когда ты угрожаешь жизни того, кто мне дорог?» Позади себя я услышала отчетливый звук натягиваемой тетивы. Ниф готовила стрелу. «Сомневаюсь, что ты быстрее нас», — сказал Калин, делая маленький шаг к Руари. «Мы можем обезоружить тебя и убить за считанные секунды. Все, что нам нужно сделать, это подождать, пока ты не потеряешь концентрацию, хотя бы на мгновение». И все будет кончено. На лице Руари промелькнула неуверенность. Она исчезла в мгновение ока, но я заметила сомнения в его глазах. Он стоял лицом к лицу с четырьмя членами туманной стражи Калина, а также с самим Калином. Все они были быстрее и сильнее любого Фейри, которого я когда-либо встречала. Руари был силен, да, но он был никем по сравнению с ними. «Я просто хочу заключить сделку», — медленно произнес Руари. «И если ты попытаешься напасть на меня, я убью ее. Из моего горла вырвалось низкое рычание. «Если ты думаешь, что сможешь убить ее и выбраться отсюда живым, то ты еще больше псих, чем я думала». Его глаза сузились, а затем он перевел взгляд на тлеющее здание, которое окружали нас. Мне не для чего жить. Ты отняла у меня все: мой дом, моих людей, мою семью. Все, чего я хочу, это вернуть хоть что-то. Я нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Король Оберон умер, разве не так? Так что тебе больше не нужно беспокоиться о нем. Большая часть двора тоже исчезла. Те из нас, кто остался в живых, не хотят войны с фейри теней. И уж точно у нас нет планов вступать в союз с грядущими богами. Мы просто хотим жить на своей родине в мире. Альбирия и Тейн, они наши. Уберите своих воинов из нашего города и верните нам наши улицы. И тогда Нелли может быть свободна. Мои губы приоткрылись. Вы хотите вернуть Альбирию, но город, он мертв. «Мы восстановим его». «Никакой войны?» «Спросил Калин. Больше никаких сражений? Больше никаких сделок с богами?» Руари кивнул. «Как я могу быть уверен, что ты выполнишь свою часть сделки? Я видел, как твоя армия разбила лагерь у горы. Что помешает вам напасть, как только мы отступим?» «Если бы мы хотели напасть на вас...» Мы бы уже это сделали. Я слышал, Эндер приятный город, несмотря на то, что повсюду туман. К тому же, благодаря этой стене он безопасен. Мы могли бы попытаться захватить его, но не сделали этого. Мы хотим вернуть Альбирию. Альбирию и Тейн. «В Тейне больше никто не живет», – возразила я. «Все смертные уехали». Он пожал плечами. Тейн всегда был частью Королевства Света. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь решит поселиться там и дома снова наполнятся семьями. «Королевство Света никогда не примет тебя своим королем», пробормотала Нелли, и ее глаза вспыхнули гневом. Я хотела сказать ей, чтобы она не спорила. Если Руори этого хотел, то так тому и быть. Я бы с радостью отдала ему этот город, если бы это означало, что он отпустит Нелли. Но я также знала, что это не мое решение. С колотящимся сердцем я повернулась к Калину, чтобы попытаться прочесть его мысли, но его лицо было непроницаемо. Конечно, он согласился бы с этим. В противном случае ему пришлось бы действовать быстро, чтобы убить Руари, а это подвергло бы Нелли слишком большой опасности. «Калин!» — прошептала я. «Ты можешь вернуть свой город», — начал король тумана. Я вздохнула с облегчением, пока он не продолжил. «Если ты отпустишь Нелли и... дашь мне клятву...» У меня перехватило дыхание. Руарин нахмурился и крепче сжал мою сестру. «Я не даю клятв. Ты говоришь, что ты против богов». «Докажи это! Поклянись сражаться бог о бок с нами, когда придет время!» Калин взглянул на небо, и ждать этого осталось недолго. Мое сердце бешено колотилось. Руари смотрел, смотрел и смотрел на Калина. Не сводя глаз с сестры, я могла только гнать отчаяние прочь и готовиться в случае необходимости действовать. И если бы Руари сжал Нелли еще крепче, я навряд ли смогла бы сдержаться. Гнев, бушующий внутри, приказывал. «Ударь его! Ударь его! Ударь его!» «Хорошо», — наконец сказал Руари, и у меня перехватило дыхание. «Я клянусь, сражаться бок о бок с тобой против богов, если ты поклянешься вернуть мне мой город и никогда больше не пытаться отнять его у Фейри Света». Руки Калина сжались в кулаки. Я знала, что он ненавидел клятвы. Они преследовали его всю жизнь. Но он был готов пойти на это, чтобы обрести союзников. Я поняла, что армия Фейри Света нам пригодится. Отчаянно поняла. Я не знала, на что способны боги, но нам нужны были все бойцы, которых мы могли найти. Численность Фейри Теней была невелика. Даже спустя столетия они с трудом восстанавливали свою армию, после войны с Абероном. Я, клянусь, Калин не опустил меча, а теперь отпусти Нелли. Наконец, Руари убрал клинок и слегка подтолкнул мою сестру. Я едва могла удержаться на ногах, огромное облегчение нахлынуло на меня, как приливная волна. Но Нелли не бросилась в мои распростертые объятия. Она развернулась и ткнула пальцем в грудь Руари. «Ты! Настоящий монстр! Такой же, как твой отец! Однажды я отплачу тебе за это!» И тут она полоснула его по щеке острым когтем. По лицу Руари потекла тонкая струйка крови, и я не смогла сдержать улыбку.